Глава вторая Провожая взглядом черный автомобиль. Линда даже рукой машет. Или это она пальцем у виска крутит, не разберешь. Решаю не отвечать ей, разворачиваюсь и возвращаюсь в офис. Нужно переодеться, рубашка испорчена, да и брюки до нитки промокли. Даже в ботинках лягушки квакают от сырости. К тому же средства для мытья окон аллергенные. Будут у меня прыщи на лице. Уже чешется все. Ничего девица, Попляшешь под мою дудку. Будешь знать, как с Ростиславом Сафиным связываться. Ну, натоптал. Только на мыло, бубнит Мария Ивановна. Сегодня, видимо, луна в Юпитере. Все уборщицы против меня настроены. Извините. Решаю не дерзить и пробегаю к себе. Кто знает, чем она полы моет. Совсем облизу от таких водных процедур. Там дождик? Лиза смотрит во все глаза на мою мокрую шевелюру. Дождик. «Из помоев. Персонально для меня». «А было солнышко. Удачно я вернулась». Глупо улыбается. «Думает, шучу». «Знала бы Клуша, что совсем не вовремя ушла. Профукала такую возможность. Замуж за босса не каждый день зовут. Дай мне контакты клининговой фирмы и всех ее работниц. Вернее, тех из них, кто сегодня был на нашем объекте». «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Кофе». «Опять?» «Да, и побольше». Окна помыл, сам помылся, теперь рубашку буду стирать. Растёгиваю пуговицы. Лизавета глаза пучит. «Это новый лайфхак?» Спрашивает на полном серьезе. «А то, вот увидишь, все так делают, экологично и гигиенично». «Поняла, сейчас принесу». «В тазике тащи, чтобы рубашка убралась». Минут через пятнадцать несёт американо в стакане. «Выдыхаю». Это вселяет надежду на то, что у нее есть хоть небольшая доля мозга в голове, но Лиза тут же рушит все надежды на свою светлую голову, водружая передо мной пустой горшок от цветка. «Тазик не нашла. Заказала в интернет-магазине. Завтра привезут. Пока здесь замочить. Должно уместиться. Или хотите, чтобы это сделала я?» Опускает глазки, смотрит на свеженький маникюр. Думаю, она в жизни руками ни одного носового платка не выстирала. Не то что мужскую рубашку. Фыркаю в кулак, показываю на выход. Надо как следует проржаться, а после приступить к поискам. Хорошая привычка держать запасную одежду на случай ЧП. Полностью помыться не удается, в раковину не залезешь, но освежиться получается. Главное сухо, можно жить. Наконец начинаю изучать списки. Так, да тут сотни имен, как горгону вычленить? Я все-таки технарь не филолог. Мне эти фамилии, имена даром не нужны. Решаю автоматизировать процесс. Звоню программисту, и уже через полчаса у меня на экране полноценный сервис по поиску уборщиц. Вещь полезная. Надо запатентовать. С дредами говоришь? Почти, только косы. Не видишь таких? Дима тыкает на кнопку, и монитор начинает пестрить фотографиями женщин всех мастей. Ну и где ты, пигалица? Найти девчонку по фото оказывается труднее, чем ошибку в программном коде. Несколько раз пересматриваем анкеты и карточки. Торжественно заявляю, ее нет среди них. Что же она, случайно попала мне на окно? Ветром надуло, как Элли в зеленый город. Ладно, старик, шутки в сторону, она мне нужна сегодня же. Вопрос жизни и смерти. Хорошо. Жизнь? Девка, раз так запала в твою чёрную душонку. А, да нет... обычная. пытаюсь вспомнить ее лицо а в голове только каштановые волосы и розовые шортики ноги у нее длинные спортивные это я успел заметить а вот лицо среди толпы не выделяется влюбился так и скажи вон как припекает ладно давай по базе прогоним выберем по возрасту подходящих и будем обзванивать идет сидим ищем рабочий день уже кончается а мы все на телефоне Наконец, Дима расплывается в улыбке, машет рукой и включает громкую связь. «Это Лика, наверное. Вместо меня вышла поработать. Поэтому ее в базе и не нашли». Пауза. «А зачем она вам понадобилась? Вы что, из налоговой?» «Нет, хочу работу предложить. Хорошо окна моет. Усидчивая». «А, ну Лика вообще не профессионалка. Не знаю, согласится ли». «Это уж мы сами решим. Дайте телефон». «Сначала надо у нее спросить». Ломается Девушка. А? В вашей фирме в курсе, что вместо вас на работу посторонняя девица ходит. Ой, вы нажалуетесь? Нет, но только в обмен на контакты. Ладно, записывайте, но не говорите, Лике, пожалуйста, что я ее выдала. Она бы не дала. Ладно, спасибо. Если она откажется, вы знаете, к кому обратиться. Я уже почти здорова. Приеду, куда скажете. Понял, приму к сведению. Сбрасываю вызов и потираю руки в предвкушении. Теперь у меня есть ее номер, а значит, я знаю о Лике почти все. Осталось только подключиться к базе данных. Ну что, дорогуша, жди в гости. Я свататься еду.